Глава 14. Забитым Марвел подсел к алхимикам, потому что хотела хоть немного отдохнуть от разговоров мехамагов о гибели Уильямса и его обновлённом расследовании. Частью Лора сплетничала со студентками первокурсницами, устроившись на другом конце стола. И Марвел наслаждалась компанией Марины Новак. Как звали ту девушку, которая в прошлом году пострадала в химической лаборатории? Марвел посетила догадка, которую она решила проверить. Элин Кэдвик, ответила Марина. Это ведь она встречалась с Персом. Марвел припомнила, что именно это имя называла ей Ианоре Стерлинг. Она, подтвердила Марина. О, Германа и раньше были романы. с той же Лорой или Витой с третьего курса. Но все отношения длились не больше месяца. Да и романами эти встречи не назовёшь. Девицы сами на него вешались, а он был не прочь. Но с Эллен всё было по-другому. «А почему она ушла из Академии? Неужели из-за несчастного случая в лаборатории?» — удивилась Марвел. «Может, у них с Пирсом в те дни произошла ссора?» «Да, точно». За несколько дней до происшествия Эллен и Герман поссорились. Обычная жизнерадостная Эллен в те дни много плакала. Оживилась Марина, припоминая события. «А к чему эти вопросы?» «Возможно, эти события как-то связаны с гибелью Аллегрии. Марвел не стала юлить». «Вот в чём дело», — протянула собеседница и понизила голос. «Полагаешь, Пирс всё же их преследовал?» Пока не знаю, но очень хочу это выяснить, подтвердила Марвел. Но я не верю в случайную гибель Олегри. Может, ты и права, согласилась Марина. В те дни Элен избегала Германа, а он ужасно злился, даже передавал через девчонок записки, назначая свидания. И всё же, в чём была причина их ссоры? допытывалась Марвел. Вроде бы Эллен узнала о похождениях Пирса. Встречаясь с ней, он ещё с кем-то крутил роман. Она же мечтала о серьёзных отношениях. Хотя тебе лучше поговорить с Лорой, а они с Эллен дружили. «Ясно», — кивнула Марвел. У неё в голове начала складываться картинка. Значит, Эллен узнала, что у Пирса был роман на стороне и порвалась с ним. А Герман разозлился, заманил студентку в пещеру, Возможно, угрожал ей. Может, совершил что-то и похуже угроз. Такая же история через год повторилась с Аллегрией. Вот только во второй раз Пирс переборщил с угрозами и девушку убил. А с алхимическим составом, которым, очевидно, надышались студентки, и доступом в лабораторию алхимиков, помогла любимая сестра Анория. Марвел коробили мысли о насилии и о том, что на самом деле замыслил преступник. И она решила, что должна докопаться до правды. Тем более полиция не собиралась расследовать смерть Олега Ревцка. Родственники, скорее всего, получили формальную отписку, а несчастным случаем в академии приехать в Белове не смогли. Да если бы и приехали, то при всём желании семьи Олегри не пустили бы на территорию академии. Марвел же здесь училась и могла провести собственное расследование. Тем же вечером она приступила к осуществлению плана. Ей предстояло спровоцировать преступника и заманить в ловушку. За ужином она села за стол мехмагов рядом с Германом Пирсом. Марвел то и дело бросала на него смущенные взгляды и один раз даже робко улыбнулась. Поначалу Пирс растерялся от подобной смены поведения строптивой студентки, ведь в последние дни она избегала с ним встреч и разговоров. Да и сейчас она с ним не разговаривала. Это было бы слишком подозрительно. Но если Пирс не дурак, то намеки поймёт. Герман Пирс дураком не был. После ужина он нагнал Марвел в коридоре. Ты больше не сердишься на меня? Я решила тебя простить, ответила Марвел и опустила глаза. И что же тебя заставило сменить гнев на милость? Насмешливо спросил парень: "Это после разговора с Анори? Что она тебе сказала?" "Дело не в ней". Марвел была удивлена его осведомлённостью, хотя он наверняка лучше знал сестру и предвидел подобное. "На практике ты закрыл меня от осколков. Это было так неожиданно и благородно. Благородно. К сожалению, я сам подверг тебя опасности. Герман склонился к уху девушки. А то, что закрыла та осколков, тому есть причина. Какая же, прошептала Марвел краснее. Несколько адептов прошли мимо них, бросая косые взгляды. Кто-то громко фыркнул, а кто-то отпустил шуточки. Ты мне нравишься, признался Пирс, правда, тоже шёпотом. "Тогда ты странным образом выражаешь свою симпатию", заметила Марвел. "Возможно, я не с того начал. Да и не умею я ухаживать. Обычно мне не нужно уговаривать девушку, но ты другая, строптивая". "Уж какая есть", ощетинилась Адептка. "Да я же не против". Герман неожиданно поцеловал ей руку. "Дай мне шанс. Мы могли бы, я бы мог" В общем, может, погуляешь со мной? Марвел рассмешили попытки адепта признаться в чувствах. Если бы она не знала Пирса, то сказала, что тот выглядит очень мило. Но она, к сожалению, знала и понимала, для чего устроила это представление. Когда мимо них прошли студентки, она громко произнесла: "С удовольствием с тобой погуляю. Только возьму тёплую накидку". Марвел направилась в общежитие, а Пирс издал победный клич. Надев ботинки и забрав накидку, она вышла в гостиную. Но соседки задержали её, пытаясь отговорить от опрометчивого поступка. Неужели ты так и не поняла, что он собой представляет? Наступала на неё Лора. Марвел, одумайся, ведь он стольким девчонкам испортил жизнь, попыталась образумить соседку Яника. Я не верю, что Пирс виновен в смерти Олегри. Резко ответила и Марвел и открыла дверь в коридор. Полиция говорит, что это был несчастный случай, значит, так и есть. Герман мне нравится, а я ему. Что случится, если мы попробуем узнать друг друга получше? А ты знаешь, сколько их адепт он уже узнал получше? Лора выбежала за девушкой в коридор. Между прочим, он мне тоже на днях предлагал встречаться. Видимо, когда я отказала, побежал к тебе. Такому как Пирс всё равно с кем проводить время. Я не верю, упиралась Марвел. Вот заманит тебя на свидание, лишит невинности, а ты потом будешь слёзы лить. Не только Олегрия пострадала, была ещё одна девочка. Она в прошлом году ушла из академии после того, как Пирс её опозорил. С жаром убеждала её покрасневшаяся Лора. «Ты говоришь про Эллен Кедвик?» «Пирс опозорил её?» «Он и с Алей так поступил?» «Что ты про них знаешь?» Забросала её вопросами Марвел. «Да ничего я не знаю!» Лора вдруг пошла на попятную. «Так, ходили всякие слухи. Моё дело — тебя предупредить». Соседка поспешно удалилась в свою комнату, а Марвел покинула женское общежитие. Она больше не будет довольствоваться сплетнями. Если Пирс виновен, она выведет его на чистую воду или найдёт того, кто совершил убийство. Преступник должен быть наказан. Как раз и полиция прибыла в академию. Нужно лишь подстроить всё таким образом, чтобы убийца попался в расставленные силки. Герман ждал Марвел в холле. Он взял её за руку и повёл к выходу. Погуляем в парке, предложил Пирс. Да, кивнула она, готовясь к худшему. Наверняка он сейчас найдёт какой-нибудь укромный уголок, увлечёт её туда и начнёт приставать с поцелуями. Но Марвел ошиблась. В течение часа Герман Пирс выгуливал адептку по дорожкам парка. К приставаниям Пирса Марвел была готова, а вот то, что он будет с нежностью смотреть на неё, делиться впечатлениями об учёбе, обсуждать сегодняшний полёт на дирижаблях, этого она никак не ожидала. Пришлось действовать согласно обстоятельствам и поддерживать беседу. Тебя воспитывала сестра? поинтересовалась она, когда Герман вскользь поведал о семье. О родителях юноши рассказывать не спешил, а вот о сестре говорил с теплотой в голосе. Марвел узнала, что опеку над осиротевшими Германом и Анорией взял их дальний родственник, Бруно Арманьяк. Ведь Анория не намного тебя старше, на 5 лет. Сестра всегда верховодила, а когда у меня в пятнадцать проявился стихийный дар, она убедила дядю Бруно нанять преподавателей. «Так вы с ней и попали в эту академию?» полюбопытствовала Марвел, раз уж молодой человек пошёл на откровенность. «Лер Арманьяк работал в столичном университете, а Нория там училась, а я планировал поступать. Но семь лет назад дядю пригласили работать в Академию магических наук. Анори перевелась к нему на курс, а позже, по совету сестры, пришёл и я, только на факультет магической механики. Для Марвел стало очевидным, что Герман боготворил сестру и, возможно, обо всём ей рассказывал. Вот и причина их недавней беседы с Лирой Стерлинг. Но как же? Брат выбрал себе очередную игрушку, а та негодница сопротивляется. Почему же твоя сестра, в смысле, Анори Стерлинг, После окончания академии не стала магистром, удивилась Марвел. Ей казалось, что девушка могла рассчитывать на нечто большее, нежели карьера секретаря. Она и правда удела какое-то время магистром на факультете алхимии, кивнул Герман. Но она и больше думала о замужестве, чем о преподавательской карьере. Сестра даже собиралась покинуть академию, ведь здесь осталось не так много женихов подходящего возраста и положения. Порыв ветра растрепал белоснежные волосы Пирса, да и Марвел почувствовала, как из её причёски выбилось несколько прядей. Герман заботливо накинул ей на голову капюшон и спросил: "Замёрзла?" Она отрицательно покачала головой. Ей не хотелось прерывать столь познавательную беседу. Казалось, что в этом рассказе таится нечто важное, и если она узнает чуть больше о жизни Анори Стерлинг и Германа Пирса, то приблизится к разгадке некой тайны. Но Лира Стерлинг не покинула академию, а обратила свой взор на ректора Стерлинга, предположила студентка. Несмотря на возраст, Магнус наиболее подходящий кандидат в мужья. Улыбнулся Герман, а Марвел лишний раз поразилась его откровенности. У девушки сложилось впечатление, что она болтает с лучшей подругой, а не с самоуверенным красавчиком. Словно тот снял маску, а под ней оказался совершенно другой человек. Что же, твоей сестре повезло. Ей удалось сделать выгодную партию, задумчиво заметила Марвел. Поначалу это действительно была лишь выгодная партия, но Анория влюбилась в Магнуса, а он любит её. Раньше я бы посмеялся над этим, но сейчас готов поверить в это чувство. Пир с нежностью посмотрел на собеседницу и дотронулся до её щеки. Разговор принимал опасное направление, учитывая, что они с Германом забрели в отдалённый уголок парка. Марвел отступила на шаг и поспешно спросила первое, что пришло на ум. Чем займёшься после академии? Я мечтаю работать в конструкторском бюро Шпица и создать самый большой пассажирский дирижабль. установив на нём уникальные артефакты. Хочу, чтобы моё имя вошло в историю дирижаблестроения, а люди произносили его с благоговением, откровенно ответил Герман. Он обнял Марвел за талию и понизил голос. Но прямо сейчас я мечтаю о твоём поцелуе. И холодные губы студента коснулись щеки девушки, медленно скользя к губам. От чего-то Марвел сравнила осторожное прикосновение Пирса с жарким страстным поцелуем более опытного мужчины. Она хотела отстраниться и положила руки Германа на плечи, но тот притянул её ближе. Девушка неловко обняла его за шею, но на поцелуй так и не ответила, хотя со стороны могло показаться иначе. Кажется, кому-то так и показалось, потому что раздался оклик. Адепт Пирс, не забывайтесь. в на территории солидного учебного заведения. Герман вдругнуло обернулся, а Марвел обречённо вздохнула. Конечно, кому как не декану Моргану пришло в голову прогуляться именно в этой части парка, да ещё в компании Фредрика Эштона. Последний пробормотал: "Адепт, ты тоже люди. Ты забыл, Рай, что значит быть молодым и безрассудным?" Перс, уберите руки от адептки Вальч. Перестаньте её обнимать, приказал декан Морган, не обращая внимания на слова друга. Это не ваше дело, огрызнулся Герман, сжал кулаки и сделал шаг по направлению к преподавателю. Но тот рявкнул: Возвращайтесь в общежитие, Пирс. Вы обещали подготовить макету совершенной модели графографа. Займитесь этим, если хотите получить мои рекомендации и после академии попасть в бюро Шпица. а не на мануфактуру по производству устаревших парабасов. Пирс обратился к Марвел. Пойдём? Адептку Уэлч я попрошу остаться. Нам надо кое-что обсудить. Декан Морган бросил на студента уничижительный взгляд, а затем подошёл к Марвел и властно взял за руку. Он словно коршун напал на жертву, захочешь не вырвешься. Марвел, ты останешься или пойдёшь со мной? Обратился к девушке Герман, не решаясь уйти и оставить её в лапах хищника. "Со мной всё в порядке. Я поговорю с деканом Морганом". Герман порывисто кивнул, соглашаясь с её решением, и направился к зданию общежития. "Ты тоже не жди меня, Фред", попросил коллегу Рай Морган. Фредерик Эштон бросил насмешливый взгляд на друга и ушёл. У Марвел в душе всё бурлило. Какого демона она должна терпеть подобное обращение от декана? Он практически сорвал ей свидание. Какая-то глупая ситуация, где она чувствует себя героиней дешевого романа. Марвел нервно хихикнула, а декан с силой сжал ее плечи и насупился. «Значит, вам смешно, Лера Уэлч? Не расскажете, что именно вас развеселило? Я бы тоже посмеялся». «А то пока не до смеха. Чувствую себя обманутым рогоносцем». Теперь пришёл её черёд возмущаться. «Лер Морган, я не давала вам повода так себя чувствовать. Да я вообще не давала повода. Наверное, зря она это сказала, потому что взгляд декана потемнел». «Не давали?» — прищурился он. «А что же было там, в подвале? Это же вы меня поцеловали, или я ошибаюсь?» «То была вынужденная мера». торопливо вставила Марвел. За мной гнались. Вы хотели выйти из укрытия и выдать меня. Возможно, идея была плохая, но это единственное, что пришло в голову в тот момент. Идея была очень плохая. Сиплым голосом произнёс декан, не отрывая взгляда от губ собеседницы. Но я взрослый мужчина и привык нести ответственность за свои поступки. Не стану скрывать, вы мне нравитесь, хотя мне не нравится испытывать это чувство. Все эти дни я размышлял над сложившейся ситуацией и в итоге принял решение начать за вами ухаживать. И что же я вижу? Вы уже в объятиях другого. Всё не так, возмутилась Марвел и осеклась. Райнер Морган был прав. Со стороны выглядело всё именно так. Разберитесь со своим ветреным сердцем. Как определитесь, дайте мне знать, вздохнул Дикан Морган. Марвел показалось, что мужчина сейчас её поцелует. Так близко находилось его лицо, так сильно он сжимал её в объятиях, а энергия огня и воздуха буквально рвались наружу, желая то ли схлестнуться, то ли соединиться. Но Райнер Морган отстранился и направился в сторону общежития. Следуйте за мной, Лировельч. Доведу вас до корпуса, а то по дороге найдёте себе очередного поклонника. Марвел хотела было возразить, что она не какая-то там легкомысленная девица, но Дик Кан Морган уже ушёл, и ей ничего не оставалось, как поторопиться за ним. На пороге женского общежития старушка Кэт, окинув равнодушным взглядом вошедших, углубилась в чтение. Лер Морган, не прощаясь, покинул здание. Марвел зашла в гостиную и порадовалась, что соседки засели в своих комнатах. Ей не хотелось ни с кем общаться. Она была ошарашена встречей с деканом Морганом и особенно его признанием. Похоже, представления Райнера об ухаживаниях были старомодными, а женщине отводилась роль покорного наблюдателя. Безусловно, Марвел вликлок к этому мужчине, а его страстный поцелуй лишил её покоя. Но роман с преподавателем не входил ни в планы Адептки, ни в программу обучения. Но как теперь выйти из сложившейся ситуации? Как признаться в том, что прогулка с Пирсом всего лишь вынужденная мера? Ведь если декану знать о её подозрениях, Герману не издобовать, а она может ошибаться, и тогда навлёчёт гнев на невиновного, упустив настоящего убийцу Олега Евуцток. Поразмыслив Марвел решила действовать согласно первоначальному плану. Да и ждать придётся недолго. Ловушки расставлены, ещё чуть-чуть и преступник попадётся на крючок. Чтобы отвлечься от мыслей о дикане, Марвел решила навести порядок в комнате и вновь заметила, что в её вещах кто-то рылся. Нужно было проверить хронометр. Есть шанс, что на зеркальной поверхности отразилось лицо гостя. Марвел залезла на подоконник, распахнула раму и извлекла прибор. Так и есть. Спусковой механизм был запущен. Открыв крышку хронометра и посмотрев на изображение, зафиксированное на зеркальной поверхности, Марвел не поверила собственным глазам. Её незваным гостем оказался адепт факультета артефакторики Натан Рэм. Интересно. Что же он искал в её комнате? Неужели дневник Олег Ривудстк? Скорее всего, потому что вещи самой Марвел не пропали. Марвел задумалась, вспоминая свои разговоры со студентом, его поведение, конкурс, который они проходили вместе, и её посетила удивительная догадка. Натан Рэмни никакой не студент, а сыщик, которого наняла семья Олегрей Вудсток. Тут же она вспомнила его разговор с библиотекарем Вольпе. Похоже, молодой человек приступил к расследованию гибели Адетки. Буквально на следующий день своего пребывания в академии его знание предметов было на высоте. Очевидно, что юноша где-то ранее учился, а возможно и окончил академию. Да и внешность у него странная. Марвел ещё в первую встречу обратила внимание на иссиня-чёрные волосы, подчёркивавшие естественную белизну кожи. Наверняка цвет не натуральный. Будучи шпионом мистер Рэм мог использовать красители и грим. Сразу же после отбоя Марвел легла спать, но так и не сомкнула глаз, промучившись до полуночи и размышляя о происшедшем. Да еще рысик кот куда-то пропал. Не выдержав, девушка поднялась с постели, отодвинула подоконник и вновь извлекла дневник Аллегрии. Поднеся пустые страницы ближе к огню, Марвел смогла различить строчки. Она вчитывалась, изучала, думала, Девушка ещё раз прочитала записку от Германа и размышляла о том, что же на самом деле связывало красавчика-студента и скромную адептку. Вряд ли правильно Алегрия закрутила роман в академии, одновременно переписываясь с тином, который, по всей видимости, был её женихом. Марвел решила взять записку с собой на занятия и сверить с почерками сокурсников. Она вырвала страничку из дневника и положила на верхнюю полку шкафа. чтобы Варишка сразу её там обнаружил. Дневник она вновь поместила в тайник и теперь оставалась ждать, заберёт ли Рэм страницу. Если да, то у Марвел возможно появится союзник.